Глава 13. Я не стала откладывать в долгий ящик разговор с Яной. И так затянула дольше, чем следовало. Рано утром, раздав первые поручения, взяла ее за руку и усадила за дальний столик напротив себя. Посетителей еще не было, как и свежей выпечки. Мирослав, наш главный повар, которого я наняла в помощь, только-только начал замешивать тесто. «Яна», — начала разговор, пристально глядя в глаза подруги, «Ты знаешь, я не сильна в отношениях с противоположным полом и могу не увидеть того, что происходит перед носом». Девушка грустно улыбнулась, соглашаясь. Вид у нее был уставшим и бледным, словно она всю ночь не сомкнула глаз. Мне почему-то стало стыдно. «Ты любишь Андре?» Яна вздрогнула и судорожно выдохнула. Опустила голову и выдавила через силу. «Да, люблю». «И почему молчала?» она не ответила мне стало и смешно и грустно пока я сжав зубы терплю его прикосновение моя близкая подруга страдает от неразделенной любви я думала что смогу перебороть вспыхнувшую симпатию произнесла она в конце концов Тем более что именно ты его заинтересовала я видела как он на тебя смотрит и решила за меня что мне якобы нужно улыбнулась я продолжая ее мысль нет вспыхнула яна смутившись до слез я надеялась вы будете счастливы она вдруг протяжно всхлипнула губы задрожали стараясь держать рвущиеся из груди рыдания если бы не ты я бы умерла там на хуторе или повесилась от безысходности я протянула руку через стул и крепко сжала ее пальцы тихо не плачь по- моему мы обе дурочки произнесла задумчиво «Ты выпихивала меня на свидание, уговаривала, убеждала в том, что Андре — хорошая партия. А я не замечала твоих чувств. Ты отдала мне самое ценное, но этот подарок мне не нужен». Вчера ночью я поняла со всей ясностью — ведьма не сможет жить с нелюбимым. Иначе пришибет его ненароком, если он скажет или сделает что-то не так. Самое ужасное, что и с любимым тоже не сможет. Сильные эмоции, ревность, обиды сделают то же самое. Выбор ведьмы — вечное одиночество. Я грустно улыбнулась. «Я не люблю Андре», — произнесла тихо. «И если не полюбила за эти полгода, то уже не полюблю никогда. Ты зря страдала». Я нашмыгнула носом. «Но ведь он тебя любит». «Разлюбит», — решительно сказала я и встала из-за стола. Уж я-то смогу сделать так, чтобы Андре отвернулся от меня. Мне это по силам». Начальник жандармов приехал ближе к вечеру, мрачный и задумчивый. И первой, кто его встретил, была Яна. Теперь, после ее признания, я стала замечать, как она постоянно смотрит в окно, как обеспокоенно мнёт ткань юбки в руках, как любовно выкладывает на блюде пироги с мясом и капустой. То, что постоянно заказывает Андре. Но первой поговорить с ним должна я. Простите, что так поздно. Голос Андре звучал глухо. Только отпустили из управления. Я вежливо поздоровалась и предложила присесть за один из пустующих столиков. Яна сразу же принесла чай и выставила блюдо с пирогами. Андрей небрежно поблагодарил, даже не обратив внимания на взволнованную девушку, словно мысли, которые терзали его. Занимали все внимание мужчины. «Точно, его вызывал Вышинский, я и забыла». «Случилось что-то серьезное? Андре вымученно покачал головой и ответил. «Меня отправляют в длительную поездку по стране». Он запнулся и продолжил уже тише. «Мы едем искать ведьм». От неожиданности я подавилась воздухом. Андре встал и собирался похлопать меня по спине, но я уклонилась. На лицо мужчины набежала тень. Он сжал губы и сел на место. «Почему вас? Вы же не сыскарь, а начальник местного отделения жандармов. Имеете лишь опосредованное отношение к Вышинскому». Андрей нервно пожал плечами, не ответив. «И как же вы будете их искать? Есть какие-то способы?» Мне было любопытно. Агата убеждала, что ведьмы ничем не отличаются от простых людей. «Если только не сходят с ума и не творят бесчинства. «Если и есть, то меня не посвятили», — буркнул Андре. «С нами едет личный помощник Вышинского. Он и будет непосредственно обследовать ведьм на ведьмовство». Я напряглась. Неужели есть то, чего я не знаю? Специальные тесты, проверки? Нет, вряд ли. Если бы были, то Вышинский бы уже выявил меня. Еще тогда, когда вызывал на допрос. Я зачем пришел? Андре всматривался в мое лицо словно пытался обнаружить на нем что-то важное. Не обнаружив горестно вздохнул и потер переносицу Попрощаться предвосхитила я его откровение. Покосилась на окна кондитерской возле одного из них стояла взволнованная яна заметив мой взгляд она отошла в тень и это тоже Мне начал надоедать наш неспешный разговор Я мысленно поторапливала нерешительного кавалера, желая расставить точки и закончить уже, наконец, нашу тягостную историю. Но кричать! Ты мне не пара, и им нас ничего не связывает!» Не услышав предваряющих отказ слов, было как-то глупо. Вдруг налетел ветер. Порыв сорвал скатерть с соседнего, слава-двуликом, у пустого столика и залепил Андре в лицо. «Нет, это уже никуда не годится», — вредная ведьмовская сила решила ускорить разговор. Андрей сдернул себя скатерть, медленно свернул ее и зажал в руке. «Я бы хотел...» — начал неуверенно он. Я было чуть не закатила глаза от нетерпения. «Понимаю, что прошу многого». Он опять запнулся. «Скорее всего, я уезжаю надолго. Возможно, на полгода или даже год. Нам поручено объехать все провинции, добраться до самой северной границы» посетить все города, деревеньки, хуторки. «И?» — подстегнула я его. Никогда не думала, что Андрей такой нерешительный. Неужели любовь делает из человека бесхарактерную тряпку? «Госпожа Милена, вы дождётесь меня?» Я удивленно приподняла брови. «Вы умная девушка и, думаю, давно догадались, что дороги мне, что я бы хотел видеть вас своей». Он снова замялся. Нет, Андре, решительно сказала я, не в силах более терпеть его бормотание. Не дождусь. Он ошарашенно уставился мне в лицо, словно не ожидал подобного ответа. Я не буду терять драгоценные молодые годы на человека, который ставит долг превыше любимой женщины. Я несла абсолютную чушь, самой было смешно, но надеюсь ее хватит, чтобы навсегда отводить Андре от Милены Яковецкой. Даю слово. Когда вы вернётесь из поездки, я буду замужем. У меня достаточно кавалеров, чтобы не быть одной». Лицо Андре покрылось мертвецкой бледностью, глаза наполнились болью. «Значит, вы никогда не...» Его голос болезненно дрогнул. «Я никогда не нравился вам». Впервые за свою жизнь я почувствовала себя настоящей ведьмой. Злобной, гадкой, бездушной. Я намеренно делала Андре больно. И эта боль отражалась эхом у меня внутри. Увы. Я встала из-за стола и посмотрела на Андре сверху вниз. «Советую вам не питать более никаких надежд в отношении меня. Прощайте». Развернувшись, я направилась в кондитерскую, успокаивая себя тем, что моя жестокость оправдана. Лучше отрубить гниющую плоть сразу, чем резать по кусочкам. Взволнованная Яна не находила себе места, меряя шагами крохотный зал. Увидев меня, она изменилась в лице. Я молча растянула губы в ироничной ухмылке, не желая делиться своими растрепанными чувствами даже с подругой. Слишком противоречиво я себя чувствовала. все таки я не такая уж и бесчувственная. Яна вылетела на улицу, схватив корзинку, в которую мы обычно кладем выпечку для заказов. Надеюсь, она его утешит, и он увидит, какое сокровище не замечал столько времени. Я устала опустилась на табурету витрины. Пусть я и не любила Андре, разговор оставил тягостное впечатление.